Хвала Астрею и Эос, повелителем ветров. После того чудесного визита Софья деликатно исчезла на несколько дней. На работе отчеты заставили печатать бла-бла-бла. К тому же мама что-то там просила помочь, еще дела какие-то. А что нет? Халюша, не собираюсь пока. Созвонимся с ним, может, а что? Не, ну, Игорь, ну мы же договорились. Ты же сам сказал, что не возража. Ну вот и отлично. Короче, испарилась, оставив меня переваривать в полученную пригоршню эмоциональной чечевицы. И это было правильно, в общем, и даже как-то человеколюбиво. Сказать вам, каково было мое состояние? Вообразите, что вы полезли в старинного склада большой дубовый с резьбой буфет, вознамерившись добыть оттуда припасенную бутылочку бифитера, тоник и тарелочку с орешками. Открывайте дверцу, а там а там улица, пешеходы, автомобильные гудки. Вот вы стоите в задумчивости, забыв, что одеты в домашнее, что на ногах тапочки и вообще довольно промозгло. И вот-вот пойдет дождь. Вид улицы обескуражил вас, испугал, озадачил, но и подстегнул любопытство. И вы стоите не в силах это любопытство превозмочь, и уже смеются над вашим видом ближайшие к вам прохожие. Все же мироздание не захотело предоставить меня самому себе в полной мере. Первым из перманентной задумчивости меня вывел, точнее попытался вывести Котельников, позвонивший вдруг со странной просьбой продиктовать ему Каренин телефон. Вроде как Маша не то потеряла свою трубку, не то просто не может дозвониться и хочет проверить номер. Почему она сама при этом не позвонила, мне осталась загадка. Впрочем, мы довольно мило побеседовали. Кот рассыпался бархатистой основательностью суждений. Чувствовалось, что он в прекрасном состоянии духа, не то что я. Буквально следом раздался звонок дочери. «Слушай, папка, ты давно свою почту не проверял?» «Нет, а что?» «Ну, там тебе два счета должны прийти». «За курсы испанского. Ты, значит, первый из них не плати ни в коем случае. Тот, который больше. А второй плати. Он меньше. Я добился от них скидки. По двум купонам сразу. Вот. Ты можешь мною гордиться. Они не хотели. Но я уговорила. Хорошо? Но только первый не оплачивай. А то деньги не верну. Как у тебя дела, кстати? Соня в порядке?» Скажи ей, что я по ней соскучилась и опять хочу с ней выпить. Ха-ха. Ну, и до кучи с аденоидом я тоже пообщался, конечно же. Благо, предстояло с ним пересечься по рабочей нужде. Собственно, общения особого и не планировалось, надо было лишь обменяться бумажками, для чего условились встретиться на набережной Фонтанки у Невского. Аденоид там припарковался, я подсел к нему в машину, пять минут мы закончили, и тут он заявил, что хочет есть». Этот человек вообще хочет есть. Если не всегда, то часто. В общем, кинули бумаги на заднее сиденье и пошли в пельменную. Так сказать, пельменную нового типа, заточенную под фланирующих по-невскому туристов. Не знаю почему, бросил он мне, едва мы оказались в помещении. Но вот эти столовки в центре, они, они какие-то самые аутентичные из всех. Даже странно, казалось бы. Туристские дела, все такое, евростандарт. Задранный ценник, продвинутый менеджмент, а все равно всяким окраинным тошниловкам сто очков вперед дадут, вот чуешь, рассольником пахнет настоящий сперловка, как у мамы. Рассольникам действительно пахло, этого не отнять. Правильным рассольником тут я тоже согласен. А однако на суп не соблазнился, взял горку пельменей ручной лепки, салат. Клюквенный морс. В общем, изобразил собою образцового ностальгента. Хмыкнув, я последовал его примеру. Расположились за столиком у окна, а дуноид, отказалось жадностью принялся поглощать свою порцию, однако этот его запал быстро и сяк. Уже вскоре он прекратил жевать, окинул долгим задумчивым взглядом набережную и, повернувшись затем обратно ко мне, глубокомысленно возвестил – Человек устроен странный игорек, согласно Киваю с набитым ртом. Вот даже если взять еду. Да-да, еда, она должна быть вкусной, но не слишком. Это почему же? Я слегка поперхнулся от развершихся экзистенциальных бездн. Что-то новое для меня, твое открытие. Нет-нет, ничего необычного. Но как? Да, все просто. Чем вкуснее еда, тем быстрее ее поглощаешь. Так? Ну, чем быстрее поглощаешь, тем мимолетнее впечатление. Чем мимолетнее впечатление, тем мимолетнее жизнь. Я куда он завернул? Иное дело, если еда вкусна, конечно, но требует с собой повозиться. Ну, там, очистить что-то или разжевать. Или просто. Огромная порция. Да. Вернее, нет. Если порция слишком большая, тогда не то. Тогда ты просто ее вытесняешь из памяти. Не согласен. Ну, у меня вот так, по крайней мере. Подвинь мне перец, пожалуйста. Мой собеседник нижет вилкой пельменинку, затем другую. Однако в рот все это отправлять не торопится. Видишь ли, и в дикой природе, прикинь, даже в дикой природе все обустроено схожим образом, точь-в-точь. Забывшись, он словно бы дирижирует. Я начинаю опасаться, что пельмени свалятся обратно в тарелку или даже мимо. Но кажется, в самом деле напрасно. Возьмем, к примеру, бабочек. Моль. Что? Моль? Ну да, обычную плотяную моль шкафа. Ее личинка, как ты знаешь, жрет нашей одежды. Предпочитаешь и стены? Да. Попав на чисто шерстяную ткань, она быстро отъедается, возразлеет, окукливается и превращается в элегантные шорты. Во взрослую моль, которая живет один день, откладывает яйца и помирает. И бог с ней. Не в этом дело. А в чем же? А в том. Если бы ткань была не чисто шерстяная, а смесовая, синтетикой, ей стало бы хуже. Как сказать, она росла бы не так быстро. Да, но зато гораздо дольше. То есть жизнь у этого червяка была бы более суровой, но зато и более продолжительной. Угу. И даже более интеллектуальной. Каждый час принимать решение, где какая нить. Вот-вот. Вновь принимается за еду, какое-то время молчим. Слушай. А Деноид наконец, выпустил на волю скопившееся любопытство. «Ты, как я понял, решил такие свои проблемы досугово-личного характера. Прощай печали тоска. Здравствуй, новая молодость. Так ведь?» Пожимаю плечами. «Тебе дочка донесла?» «Ну да. Элька поведала, рассказала про твою барышню, как она из примерочной сиганула. Я, говорит, пытался ее урезонить. Да куда там? В общем, у тебя теперь не скучно. Так ведь?» Да. Молоденькая? Сколько? 20 А дуноид в большую Круто. Круто-круто, но не в том, в чем ты думаешь. Мой собеседник удивленно выгнул брови. И в чем же тогда? Пожимаю плечами. Сам еще не пойму, но в целом, вот если тебе интересно, конечно, мне сейчас паршиво, как и прежде. Паршиво на душе, но иначе, другим манером, чем весной. Качает головой. Какий ты любитель острова. Ладно. Скажи мне такую вещь. Ты вообще ее язык-то понимаешь? Я вот Эльку или тем более младшего. Иной раз завернуть что-то. Ну хоть в гугл лезь. А, впрочем, у тебя ведь тоже дочь такого примерно возраста. Так что небось новострячился с ихней музыкой. Нет? Киваю согласно. Угу. Имею некоторый опыт. Поднимаю голову. И вообще, я, как ты знаешь, люблю общаться с иностранцами. С советских лет еще. Смеемся. Ладно. Для нашей работы, Игорь, это даже полезный опыт. Заводить себе любовниц, преодолевая затем коммуникативные сложности. А студентам я вообще бы ввел педагогическую практику в детском саду. В обязательном порядке. Перед тем, как заниматься управленческим консалтингом. Скучный ты и занудный тип Костя. Вот что я тебе скажу. Ладно. А Аденоид возвращается к своей тарелке. Звать-то как? Чего? Звать, говорю, как твою подружку юную? софии Кивает. Словно бы это что-то ему объясняет. Хорошо? Что хорошо? Хорошо, что Софий. С ней у тебя будет все тип-топ, короче. Можешь не волноваться. Да с чего ты взял? Ничего у меня с ней не будет, помимо нынешних нечаянных радостей. А скоро вообще ничего не будет. Ей в гору, не с горы. Но в самом деле можно не волноваться, тут ты прав. Да ладно же, говорят тебе, все образуется. Ну, наставят тебе рогов немножко. Ну, так и ты по этой части не стерилен. А в целом все хорошо. Барышня, которые гулами выскакивает из примерочных кабинок, просто необходимы, Взрослые умные мужики, которых это вставляет. А что ты взял, что меня вставляет? Многое ты понял с чужих слов? Много. А от этого твоего замечания понял еще больше в три раза. Сука ты! Да ладно! Считай все это добрыми пожеланиями, как тогда в ресторане на Охте. Я ведь люблю тебя, самомученик. Ты мне дорог как память о первой сигарете, торопливо выкуренной в туалете второго этажа, прямо перед физикой. Тычет оставшиеся на тарелке с грацией Пекадора, Вот ведь славный человек. Поел пельмени и счастлив. Увидел мою рожу и сразу все про меня понял. Даже подробностей выспрашивать не стал, как истинный дельфийский оракул. Не нужны ему подробности. Подробности тлен. Да и не один он таков, как я погляжу. Нынче все умными стали. Пожалуй, стоит свыкнуться с этим обстоятельством. Последний глоток морса проскакивает в горло. а это уже ждет меня. Тут как тут. Подымаемся, Выходим на набережную. Пышущую летней туристической благодатью. Глядим, как рассекают воду фонтанки. Похожие на камбалу прогулочный теплоходе. Что ж... Надо свыкнуться, надо идти домой. Завтра к полудню обещается Зарима, мыть окна и все такое, привычный уже апокалипсис сезонного толка, требующий, однако, небольшой подготовки и даже некоторого участия. Толстая харизмитянка Зарима, 10 лет живущая в городе на птичьих правах, и та, наверное, умнее меня, во всяком случае взрослее и снисходительнее, и уж точно не опередит меня на турном пути к старческой деменции.